Глава 9. Свежий ветер трепал волосы и конскую гриву, земля глухо стучала под копытами. Когда пронеслись по низкой лощине, скиф огглянулся и захохотал. За ними неслась стая чёрных ворон, так показалось с первого взгляда. Потом эти вороны падали на дорогу и рассыпались комьями жирной земли. Но навстречу взлетали новые, выброшенные конскими копытами. Хорошо. Да, согласился Олег, если бы не погоня. Скиф дёрнулся, завертёлся в седле во все стороны, как будто его усадили на раскалённую наковальню. Где? Олег кивнул. Скиф проследил за его взглядом, оглянулся на Олега, снова начал обшаривать взглядом дали до самого горизонта. Вон там облачко пыли, сказал он неуверенно. И вон там. Но, может быть, просто караваны с товарами. Олег покачал головой. Лицо было угрюмое. Скиф отметил, что за последние дни красноволосый вдруг похудел, осунулся. Совсем не тот уверенный в себе герой, с которым он выехал из ворот постоялого двора. "Если бы", проговорил Олег. Глаза его сухо блестели. Он погубиво втягивал голову в плечи. "Он то, справа, всего лишь конский табун гонят на продажу, потому и медленно, чтобы все кони смотрелись хорошо". А вон там за нами идёт большой отряд. Именно за нами? Олег буркнул. Я в состоянии отличить одно облако пыли от другого. Хуже то, что нам никак не оторваться. Их как будто кто-то направляет. Скиф вскинул голову. Безбрежное синь небо, крохотное облачко и едва заметные пятнышки парящей птицы. Так вот почему тебя бросало то вправо, то влево. А не может за тобой следить Колдун в облике, скажем, орла. Вон, там что-то растопырило крылья. Или ждёт, когда мы пойдём. Олег даже не поднял головы. Взгляд его упирался в далёкую черту между небом и землёй. По лицу пролегли суровые складки, дорожная пыль припорошила брови, но ветерок тут же сорвал, очистил. Однако морщины на лбу стали ещё глубже. Скиф невольно приспорил коня. На ночь Олег завел их в непроходимую рощу. Скиф смотрел не понимающий, когда красноголовый мудрец отыскал ямку, углубил ее, только тогда разжег на ее дне костер. Да и тот совсем крохотный, словно они не двое крепких мужчин, а два испуганных тараканов. Скиф расседлывал коней, бурчал, что возиться в полной темноте, огонь освещает только нижние ветки ближайшего дерева. Но зато погоня нас потеряла, сообщил Олег. И это только за нами совы не смотрят, ответил скиф езвительно. Сплюнь, посоветовал Олег. Что ты там застрял? Без ужина останешься. Скиф вынырнул из темноты. На щеке две царапины. Твоего чёрта не стал стреножить, сказал он. Укусит ещё или легнёт? У тебя не конь, а что-то непонятное. Ты даже не разогрел. Да какая разница? Мясо всё равно останется мясом, а хлеб хлебом. Ночью Скиф дёргался. Пальцы сжимали невидимую рукоять топора и неотыскав загребали горсти земли. Олег долго сидел у крохотного костра. Притихшие было насекомые, затрещали в траве песенки, над головой иногда вскрикивала с просония птица. Даже под ногами он чувствовал некое движение, словно очень крупный скот продвигался через тощую земли. Он всегда завидовал Мраку с его чуткостью, и терзаюсь его чувствительностью. Сам же толстокоже и толстокожих, но сейчас даже под его толстой шкурой все чувства просто кричат об опасности. От погони оторваться не удалось. Напротив, она все ближе. Отдохнувшие за ночь Кони шли галопом. Когда над головой перестало мелькать зеленое, на землю пал яркий свет. Впереди побежали две тени. Солнце только поднялось, и тени неслись длинные, с угловатыми плечами и лохматыми головами. Олег посматривал в небо, отвечал не в попад. Скиф тоже несколько раз посмотрел вверх, крикнул сердито: "Мы загоним коней. Хочешь, чтобы загнали нас?" Скиф в панике огляделся. Погоня? Где? Олег осколил зубы. Его конь прибавил ходу и начал уходить вперед. И только тут Скиф увидел, что проклятое облако пыли, что преследовало их уже который день, совсем близко, но теперь не позади, а слева. Словно старается отжать их в сторону или же успеть забежать вперед. Олег на скаку бросал по сторонам отчаянные взгляды. На плоской как стол равнине ни гор, ни просто отдельных скал для обороны подошла бы россыпь огромных камней, что не весть откуда берутся в степях. Раньше он часто дивился, откуда взялись эти испоринские камни, гладкие, как будто окаменевшие яйца гигантских кур размером с горы. Похожие камешки он видел по берегам морей. Но там намного мельче. К тому же, где здесь море, волны, приливы? Да и где горы, с которых скатились эти камни? Только бескрайние степи во все стороны, да редкие рощи выживших деревьев. Он шумно вздохнул, заставил себя думать только о погоне. Милькнула мысль, что раньше замирал от ужаса, теперь же до того привык получать удары и раздавать зуботычины, что уже как-то всё само собой, обыденно. Не нарушая привычного и мучительного хода мыслей, оцепенеет от ужаса только при соприкосновении с неведомой опасностью. Но таких случаев с каждым прожитым годом все меньше. Ветер уже не только трепал волосы, но свистел и ревел в ушах. Конь чался все еще как гигантский стриж, что на лету почти задевает землю. Только с морды ветром уже срывало кучья пены. Скиф отстал. Его конь несся из последних сил. Скиф нахлёстывал его беспощадно, но конь уже хропал, глаза дикие, безумное это изнеможение. Олег придержал коня, а когда Скиф поравнялся, прокричал: "Пересядь же на запасного, а ты мой конь лучше. И смотри, вон за этой рощей овражек. Я поскачу прямо, а ты давай вдоль рощи, а потом в овраг. Зачем?" крикнул Скиф. "У тебя конь вот-вот пойдёт. Я уведу погоню. Встретимся." Если вдоль берега, там река. Завтра вступишь на дорогу, по которой прямиком в земли Геллона. На перекрестке должна быть карчма. Жди меня там. Он начал придерживать коня. В двух десятках шагов слева земля полого снижается, а вражик уже старый, зарос высокой сочной травой. Там кустарники даже мелкий лесок. Некоторое время вершинки еще высовываются из-за края, потом исчезают. Этот овражек, судя по местности, тянется почти до горизонта. Скиф оглянулся, снова посмотрел на Олега. В глазах молодого героя был стыд, что его опекают, и страх, что его бегство могут посчитать бегством. Он прокричал с беспокойством: "А ты уверен, что сумеешь уйти? Ты же видишь моего коня?" "Вижу", ответил Скиф рассерженно. Он дёрнул повод, и двое, не оторвав коню головы, вздвигнул, но с облегчением пошёл вниз. Зелёные заросли расступились, как зелёная тина. Кони в саднике утонули почти без звука. Олег послал своего зверя дальше, лёгкой рысью, всё в том же направлении, и почти сразу из-за леса вынырнула пагоня. Олег даже обеспокоенно оглянулся, но чёрная голова уже не мелькает среди зелёных веток. А так никто не определит, один он убегает или по-прежнему их двое. Мелкий лесок открывал убегающих только на короткие мгновения. И всё-таки он устал. А зной и липкий, едкий пот с прилипающей пылью давили до бешенства. Когда грязные струйки пота текут в глаза, когда всё тело зудит и чешется, не до высоких углублённых мыслей. Любой мудрец, сказал он себе, оправдываясь, будет искать, как самый грубый простолюдин кого бы пнуть, на ком сорвать злость. Встречный ветер уж не раздирает рот, всего лишь ласково треплет волосы и конскую гриву. Что значит не в бешеном галопе, а на рысях, даёт возможность догнать его, усталого, испуганного, уже даже не мечтающего уйти, но всё же убегающего, как бежит от беды всякое испуганное и неразумное животное. Он уже слышал грохот копыт за спиной, но не оборачивался. Шум, выкрики, конский храп, Всё это даёт возможность оценивать расстояние не хуже, чем глазами. И он продолжал гнать коня всё дальше и дальше, уже через голую степь, когда наконец инстинкт подсказал, что ближе подпускать опасно. Правая рука цапнула лук, левая стрелу. Он обернулся и почти не целясь, быстро натянул тетиву и отпустил кончик стрелы. Губы почти сами по себе произнесли заклинание, но ещё не договорил, как почувствовал Что, теперь это просто слова, просто звуки, уже потерявшие силу. Конь продолжал мчаться прежней рысью. Ногами Олег управлял так же, как поводам. Пальцы быстро-быстро выхватывали стрелы, тетива звонко щёлкала по кожаной рукавице, а стрелы исчезали из рук. Конь останавливался, бока тяжело вздымались. Он схрапывал и очумело тряс головой. Олег всё так же хладнокровно выпускал стрелу за стрелой. Два передних всадника, поражённые умелой жестоко, свалились с седёл, а третий ухитрился так дёрнуть повод, что рухнул вместе с конём. Ещё двое тут же наткнулись на живую преграду и упали, а ещё трое влетели в это месиво из кричащего мяса, бьющих в воздух копыт, ползающих людей с разбитыми в кровь лицами, сломанными руками и добавили убитых и покалеченных. Он быстро выпустил ещё пять стрел. Четверо зашатались в седлах, А с пятого лишь сорвало платок с головы. Из пыли выскочил человек со шалелыми глазами, поднял за повод коня и вскочил на конскую спину в одно движение. Он еще не успел выхватить меч и броситься на дерзкую дичь, как Олег, угадав его намерение, пробил ему стрелой грудь с такой силой, что наконечник высынулся между лопаток. Задние всадники, преодолев растерянность, закричали. Несколько человек выхватили мечи, другие схватились за луки. Олег тут же послал коня в скач. Две стрелы догнали на излете, одна без сил наткнулась в толстую шкуру волчевки, другая вовсе клюнула в седло и свалилась, не в силах даже ваткнуться. Снова за спиной грохот копыт, озлобленные крики. Он коротко обернулся. Теперь там двенадцать всадников, половину меньше, но будут осторожнее, так близко не подпустят. Он наложил на тетиву стрелу, выждал. Когда грохот стал настигать, обернулся и быстро выстрелил. В мгновение ока успело охватить взглядом всю картину. Понял, что всё оценил верно. Они неслись уже цепью, у пятерых в руках луки. Его стрела ударила в горло среднему, вторая угодила соседу. После чего колени сдавили коню бака, тот наткнул, медленно отрываясь от погони. Когда он оглянулся снова, то с луками в руках за ним неслись только трое. Значит, остальные седло стрелять не умеют. Это хорошо. Он не самый лучший на свете лучник, а когда можно избежать опасности, её и избегать надо. Похоже, они не поняли, зачем он остановил коня. Не злись в слепой ярости, горямщением. И его три стрелы поразили их без труда. Конь тут же понёсся вскачь, уходя от сверкающих мечей. Обернувшись в седле, Олег выпустил ещё три стрелы. Два всадника схватились за поражённые места. Только теперь оставшиеся трое героев с мечами начали замедлять бег коней, остановились. Один, потряс мечом над головой, прокричал: "Что ты за трус? Мужино ты или нет? Остановись и сражайся!" Олег остановился, развернул коня. Они в нерешительности пустили к нему коней. Когда уже были близко, он молниеносно поднял лук и выпустил три стрелы. Все трое успели пригнуться к конским гривам, но один недостаточно быстро. Железный наконечник с силой ударил его в лоб, пробил кость, и всадник так и остался лежать на конской шее. Конь прыгнул, уходя от мечей, сзади кричали. Потом крики стихли. Оглянувшись, Олег увидел, что оба скачут обратно. Задний прихватил за повод коня последнего убитого. "Это ещё не конец", сказал Олег коню. "Вот догоним, отдохнёшь". Убегающие начали оглядываться. В глазах суеверный страх. А таком даже не слышишь, чтобы одинокий всадник, даже бегущий всадник мог перебить столько народу, а потом ещё и в погоню за ними, героями. Теперь уже видно, что его бегство было всего лишь подлым воинским приёмом. Они пугливо оглядывались. Олег увидел бледные лица с вытаращенными глазами. В боевой ярости как не бывало. Теперь бегством спасались всего лишь две человеческие жизни. Неужели? донёсся до Олега крик. Ты будешь стрелять в спины? Не знаю, крикнул Олег. Сейчас узнаем. Он пошарил в туле. Пальцы нащупали последнюю стрелу. Наложил на тетиву, заколебался. Две цели, одной не сшибить. Послал коня ещё ближе, чтоб уж наверняка. Когда крикнул, оба перестали оборачиваться или уж сильнее пригнулись к конской гриве. Он выстрелил. Стрела ушла по самое оперение в поясницу. Садник медленно сполз с набок. Второй убегающий оглянулся. Олег увидел в глазах страх, стыд и отчаяние. Он придержал коня, в мужестве отчаяния развернул навстречу Олегу. "Трус!" крикнул он бешено. "А по-мужски сойтись грудь в грудь в честной схватке? Трусишь оставить своё оружие трусов?" Олег молча сунул в чехол бесполезный лук. Погнал коня навстречу крикуну. Ты хотел без лука? Получи. Садник выпрямился, в глазах загорелась надежда. Он прикрылся с одной стороны щитом, в другой зловеще блестал меч. Шлем был надвинут по самые брови, а сам садник был крупным телом в добротной кольчуге. Олег на полном скаку свеселся с седла, пальцы цапнули камень. Тут же вернулся в седло, метнул. Раздался звон, словно силы ударили в медный щит, когда зовут к обеду. Садник вздрогнул всем телом, выпрямился, так и рухнул навзничь, завалившись на конский круп. Конь Олега остановился понюхаться с конём сражённого, а Олег стащил с седла героя. Тело тяжело рухнуло на землю. От удара тот очнулся, глаза не понимающе уставились в Олега. Из рта потекла кровь, словно отбил не только мозги, но и внутренности. Олег приставил к его горлу нож. "Лежи", посоветовал он. Сейчас будешь отвечать. Ты, сорвалось с губ сражённого. Ты дрался? Так воины не дерутся. А где на мне написано? удивился Олег, что я воин? Ты убил столько? Ну и молния убивает, и ко мне пад. Если хочешь, даже конь бьёт копытом. Кто послал тебя? Кто ты? Я мирный волк, объяснил Олег терпеливо. Не дрочливый, защищался как мог. А вот кто послал тебя? Мужчина прохрипел. Кто-то сказали, что ты намного опаснее воинов. А я, дурак, не поверил. Пусть и другие не верят, сказал Олег. Мне не нужнабранная слава. Слово-то какое гадкое, брань. Кто послал? Он нажал сильнее. Кожа подалась под лезвием. На миг показалась красная плоть. Тут же порез залило кровью. Тонкая струйка потекла в выемку между ключицами. "Ты думаешь", прохрипел мужчина. "Ты меня этим испугаешь?" "Дума", согласился Олег. "Но я могу и оставить тебе жизнь". "Но не оставишь?" "Могу оставить", повторил Олег. "А могу и не оставить". "Я не воин, мне ваши ритуалы ни к чему". "А я воин", ответил мужчина. "Ты убил всех моих людей". Думаешь, мне не стыдно будет вернуться живым? Олег подумал, кивнул. Наверное, да, ответил он. Никогда не понимал этого, но уже сталкивался. Ладно, иди к своим людям. Лезвие перехватило артерию. Кровь брызнула тугой алой струёй. Он отпрыгнул. Одежда пока ещё чистая от брызг крови. Мужчина забился, сознание уже меркло, но тело ещё не желало сдаваться. Дёргалась, пыталась уйти от опасности, оползти. Олег дождался, пока ноги дёрнулись и застыли, пошарил в одежде. Отыскалось несколько монет, два цветных камешка. Также скрупулёзно обыскал остальных, собрал монеты, снял кольца, опорожнил мешки, а когда наконец вскочил в седло, за ним в поводу ушёл целый табун оседланных коней.